На болоте госпожа Гоголь, колдунья Вуду, накинула фрак на грубую крестовину, нахлобучила сверху цилиндр и куском бечевки привязала к перекладине трость. Закончив, она отступила назад. Послышался шорох крыльев. С неба камнем рухнул легба, уселся на цилиндр и громко закукарекал. Обычно он кукарекал только с приходом ночи, поскольку был весьма необычной птицей но на сей раз он для разнообразия решил поприветствовать новый день. А потом пришло поверье, что каждый год на саммеде и мор, когда карнавал в самом разгаре, барабаны грохочут громче всего, а ром почти весь выпит, вдруг, откуда ни возьмись, появляется поистине демонический человек в длинном фраке и высоком цилиндре и возглавляет танцевальное шествие. Впрочем, ничего особенного в этом нет. Должны же сказки с чего-то начинаться. Послышался всплеск, и воды реки снова сомкнулись. Магрот повернулась спиной и пошла прочь. Палочка тихонько опустилась в толстый ил речного дна, и с тех пор ее касались лишь ноги случайного краба, у которого никогда не было никаких фей-крестных и которому вообще не позволяется о чем-то там мечтать. Месяц за месяцем волшебная палочка погружалась все глубже и глубже в Илл, пока в конце концов не канула в небытие. Самая распространенная судьба всех вещей, как волшебных, так и самых обычных. Три помела взмыли над Орлеей вместе с клубящимися навстречу заре туманами. Ведьмы оглянулись на окружающий город Зеленые болота. Орлея дремала. После сытого вторника всегда наступало затишье. Люди отсыпались после праздничных дней. Грибу, как всегда свернувшийся в своем гнездышке среди прутьев метлы, тоже спал. Расставание с тетушкой-прияткой стало для него настоящей трагедией. — Ну вот и кончилась наша долька Виты, — философски заметила нянюшка. «Мы так и не попрощались с госпожой Гоголь», — вспомнила Магрот. «Я думаю, она знала, что мы собираемся улетать», — ответила нянюшка. «Эта госпожа Гоголь очень проницательная женщина». «Надеюсь, ей можно доверять? Она сдержит слово?» — спросила Магрот. «Да», — кивнула матушка-ветровоск. «По-своему она очень честная женщина», — вставила нянюшка Як. «Этого у нее не отнимешь», — согласилась матушка. — Да и потом я предупредил ее, что, возможно, еще вернусь. Маград бросила взгляд на матушкина помело. Среди притороченного к нему багажа была большая круглая картонка. — Ты так и не примерила шляпу, которую она тебе подарила, — заметила Маград. — Я посмотрела ее. Ледяным тоном ответствовала матушка. — Она мне не подходит. — Я «Вряд ли госпожа Гоголь стала бы дарить кому-нибудь шляпу, которая не подходит», — удивилась нянюшка. «Давай посмотрим еще раз, а?» Матушка презрительно фыркнула и, развязав картонку, сняла крышку. Когда она вытащила шляпу, из картонки во все стороны полетели комки упаковочной бумаги и тут же унеслись вниз навстречу туманам. Магрот и нянюшка Яг уставились на подарок госпожи Гоголь. Обе они, конечно, знали, что головные уборы иногда украшают фруктами. У нянюшки Ягу самой имелась черная соломенная шляпа с восковыми вишенками, которую она берегла для самых жарких семейных баталий. Но эта шляпа была украшена не просто какими-то там вишенками. Пожалуй, единственным отсутствующим на ней фруктом была дыня. «Да, она определенно чересчур заграничная». — подвела итог Маграт. — Давай, давай, — подбодрила нянюшка, — примерь. Матушка с явным смущением надела шляпу. Рост ее разом увеличился чуть ли не на два фута, в основном за счет ананасов. — М-да, ярко и очень стильно, — промолвила нянюшка. — Не каждый сумеет носить такую шляпу. — А гранаты тебе очень к лицу, — заметила Маграт. «И лимоны тоже», — добавила нянюшка Як. «Что? Вы случаем не издеваетесь ли надо мной?» — подозрительно осведомилась матушка-ветровоск. «Хочешь посмотреть?» — спросила магрет «У меня где-то было зеркальце».